Глава 24 Небольшое оперативное совещание в стенах Мура вот-вот намеревалось начаться. В ожидании этого события молодые оперы избрали себе разные виды бездельной деятельности. Елагин перетасовывал визитки в карманной визитнице. Паремский с глубокомысленным видом заштриховывал каждую клеточку листка записной книжки в разном направлении, так что листок скоро превратился в подобие мозаики. Володя Яковлев настраивал диктофон, и одна Галя Романова казалась ничем не занята. Но это только внешне. На самом деле Галя совершала серьезную внутреннюю работу по изгнанию неправильных южных ударений из своей речи. «Надо говорить, не поняла, а поняла», — внушала она себе, впадая в сам гипноз. «Поняла, поняла, поняла. Ты поняла, Чучундра Хохлатская?» В комнату стремительной побежкой ворвался Турецкий. Отчелось. Турецкий по многолетней привычке не любил делиться сложившейся версией с окружающими. Как не доверяй самым близким, самым проверенным людям, каждый способен подвести. Один нечаянно, другой сознательно. В памяти навсегда свежей раны осталось предательство Олега, любимого сына Шурочки Романовой, которая из-за него покончила с собой. Но сейчас на оперативном совещании собрались его подчиненные, его сотрудники, которым он обязан дать задание, и которые ради того, чтобы выполнить задание наилучшим образом, должны иметь представление не только о тактике, но и о стратегии этого нелегкого расследования. Обобщая полученные от них же данные, Турецкий рисовал перед ними молодыми, внимающими ему с разъянутыми ртами, общую картину. Эта картина могла в любой момент взорваться, разлететься на мелкие кусочки, которые скомбинируются между собой новым, непредвиденным образом, но на данный момент она именно такова, какой представляет ее следователь по особо важным делам, поскольку каждый кусочек стоит на своем месте. И так ораторствовал Турецкий. Питер Зернов представлял угрозу разоблачения для некоторых представителей нашей мафии. Что такое мафия? Это сращение крупного капитала, уголовного мира и властных структур. Сам типичный ее представитель, но сам по себе он слишком одиозен, чтобы пойти на осуществление подобного замысла. За ним стоит кто-то во власти, кто конкретно нам еще предстоит узнать. Эти люди охотно пользуются фанатиками. Каков лев? Феофанов и, возможно, Никита Варенцов. Схема действий Владкова. Савосретинский, по заданию вышестоящего господина, нанимает Никиту Варенцова. Тот, пользуясь услугами Феофанова, крадется от склада оборудования, нужные для взрыва. Феофанов ставит взрывное устройство в стационарный телефон на квартире Зернова. — Чего тебе, Галя? доброжелательно спросил Турецкий, заметив, что опера Романова поученически тянет руку. «Александр Борисович, я не поняла...» «Ах ты, Чудра!» «То есть я не поняла, а как же любовная история?» Галя улыбнулась, показывая смущенной улыбкой, что это звучит крайне наивно, но по-другому не скажешь. «Валентина позвонила ровно в восемь вечера, а взрывное устройство вот-вот перед этим установили». «Во-первых, насколько я помню, Валентина сама оговорила, что назначила дату и время звонка в многолюдном кафе, где могли ее подслушать. Во-вторых, не исключено, что это явилось совпадением. Питер жил в квартире один. Рано или поздно он снял бы телефонную трубку. А все-таки упрямо набычила с Галей. Почему никакое-то не случайное совпадение? Хорошо, ты права. Не исключается убийство из древности. Хотя откуда у обычного гражданина столько возможностей по подготовке взрыва? Маловероятно, но проверь. Володя Якулев, а у тебя какие вопросы? Примерно такие же, как у Гали, только по своей версии. Как быть с убийством адвоката Берендеева? Похоже, убили его, потому что кому-то очень не хотелось, чтобы люди узнали о патенте, где с автором Григория Света, значит, Татьяна Плахова. Кому-то, значит, Плаховым, подчеркнул Турецкий. Но почему это им не выгодно? С какой стати? Татьяна Плахова действительно занималась химической промышленностью и производством пластмасс в середине 80-х если не ошибаюсь, стала кандидатом химических наук. Что в нем такого в этом патенте? Что они совместно избрели? Универсальный растворитель или философский камень какой-нибудь? Как применялся патент на практике?» Володя наклонил голову под градом вопросов. «Я тебя не опровергаю, Володя», — смягчился Стурецкий. «Но разберись доскональнее. Все должно быть точно». «Пока я всего этого не знаю», — согласился Володя. «Но я буду знать».